и, войдя в низкую комнату, где пахло землей, были встречены взрывом смех. — Ох, не могу, не могу! — завопил юный Чарльз Бейтс, заливаясь во все горло. — Вот он! Ох, вот и он! Ах, Феджин, посмотрите на него! Да посмотрите же на него, Феджин! У меня сил больше нет, вот так потеха! Эй, кто-нибудь, подержите меня, пока я нахохочусь в волю! В порыве неудержимой веселости юный Бейтс... Повалился на пол и в течение пяти минут судорожно дрыгал ногами, выражая этим свой восторг. Затем, вскочив, он выхватил из рук плута палку со свечой и, подойдя к Оливеру, принялся осматривать его со всех сторон, в то время как еврей, сняв ночной колпак, отвешивал низкие поклоны перед ошеломленным мальчиком. Между тем плут... Отличавшийся довольно мрачным нравом и редко позволявший себе веселиться, если это мешало делу, с великим прилежанием обшаривал карманы Оливера. — Посмотрите на его костюм, Феджин! — сказал Чарли, так близко поднося свечу к новой курточке Оливера, что чуть было ее не подпалил. — Посмотрите на его костюм! Тончайшее сукно и самый щегольской покрой — вот так потеха! Да еще книги в придачу! Да он настоящий джентльмен, феджин! — Очень рад видеть тебя таким молодцом, мой милый, — сказал еврей, с притворным смирением отвешивая поклон. — Плут даст тебе другой костюм, мой милый, чтоб ты не запачкал своего воскресного платья. — Почему же ты нам не написал, мой милый, и не предупредил о своем приходе? Мы бы тебе приготовили что-нибудь горячее на ужин. Тут юный Бейтс снова захохотал так громко, что сам Феджан развеселился, и даже Плут улыбнулся. Но так как в этот момент Плут извлек пятифунтовый билет, то трудно сказать, чем вызвана была его улыбка шуткой — или находкой. — Эй, это еще что такое? — спросил Сайкс, шагнув вперед, когда еврей схватил билет. — Это моя добыча, феджин! — Нет, нет, мой милый! — воскликнул еврей. — Это моя, Билл, моя! Вы получите книги! — Как бы не так, — сказал Билл Сайкс, с решительным видом надевая шляпу. — Это принадлежит мне и Нэнси! «А не то я отведу мальчишку обратно!» — еврей вздрогнул. Вздрогнул и Оливер. Но совсем по другой причине. У него появилась надежда, что его отведут обратно. «Отдайте, слышите!» — сказал Сайкс. «Это несправедливо, Билл!» «Ведь правда же, Нэнси!» — спросил еврей. «Справедливо или несправедливо?» — возразил Сайкс. «Говорят, вам отдайте!» Неужели вы думаете, что нам с Нэнси только и дело, что рыскать по улицам и похищать мальчишек, которых сцапали по вашей вине? Отдавай деньги, ты, скряга старый скелет. Слышишь? После такого увещания мистер Сайкс выхватил билет, зажатый между большим и указательным пальцами еврея, и, хладнокровно глядя в лицо старику, старательно сложил билет и завязал в свой платок. — Это нам за труды, — сказал Сайкс. — А следовало бы вдвое больше. Книги можете оставить себе, если вы любитель чтения. Или продайте их. — Какие они красивые, — сказал Чарли Бейтс, корча гримасы и делая вид, будто читает одно из книг. — Интересное чтение, правда, Оливер? Видя, с какой тоской... Оливер смотрит на своих мучителей, юный Бейтс, наделенный способностью подмечать во всем смешную сторону, пришел в еще более иступленный восторг. — Это книги старого джентльмена! — ломая руки, воскликнул Оливер. — Доброго, славного, старого джентльмена, который приютил меня и ухаживал за мной, когда я чуть не умер от горячки. «О, прошу вас, отошлите их назад, отошлите ему книги и и деньги! Держите меня здесь до конца жизни, но отошлите их назад! Он подумает, что я их украл, и старые леди, и все, кто был так добр ко мне, подумают, что я их украл. О, сжальтесь надо мной, отошлите их!» Произнеся эти слова с безграничной тоской,